Травма и шкала настройки Большинство методов, проиллюстрированных мною, предусматривало при введении новой поведенческой модели перенос личности человека из одной точки его шкалы настройки в другую точку. Иногда перемещение по шкале происходит спонтанно. Иногда требуется хорошо подобранное по времени вмешательство. Предположим, однако, что можно не только перемещаться в пределах шкалы сознания, но и фактически расширять ее. Что, если люди могут увеличивать чувствительность и диапазоны своих приемников так, чтобы получать доступ к другим станциям и даже программировать новые? Это, я думаю, является самой захватывающей перспективой для прикладной психологии и, в частности, для психологии трейдинга. Люди могут создавать новые модели, программируя их в определенных местах своей шкалы и затем настраиваться на эти частоты всякий раз, когда захотят. Такое программирование новых частот действительно происходит, но нередко в негативном ключе. Я люблю задавать слушателям моего краткого курса психотерапии, молодым специалистам в области психиатрии и психологии, следующий вопрос. Какой метод позволяет быстрее и эффективнее всего вызвать изменения в человеке? Начинающие психотерапевты обычно заходят в тупик, иногда предлагая наугад различные подходы к психотерапии, о которых они читали. Ответ объясняю им я. Травма. Травма является самым эффективным и действенным механизмом изменения. Через травму один единственный сильный эмоциональный эпизод может вызвать изменения в восприятии человеком себя и окружающего мира на всю оставшуюся жизнь. Травма – исключение из правила о консолидации. Единственного события, если оно достаточно сильно, достаточно, чтобы перепрограммировать шкалу настройки. Сигнал, произведённый таким событием, настолько силён, что распространяется на другие частоты, забивая их сигналы. Фактически это пугает. Травмированный человек остаётся со шкалой, настроенной на единственную частоту. В своей книге «Эмоциональный мозг. The Emotional Brain» Джозеф Лиду предложил идеи, которые полезны для того, чтобы понять нейрофизиологию травмы. Большая часть воспринимаемой людьми информации проходит через их высшие когнитивные функции, выполняемые корой головного мозга. Действительно, с корой головного мозга связаны многие мыслительные и логические функции ума. Однако эпизоды, вызывающие сильное беспокойство, обходят кору и обрабатываются в более низких, более примитивных структурах, таких как мозжечковая миндалина. Миндалина тесно связана с моторными функциями и производством гормонов, вызываемых стрессом. Когда травмирующие события обходят нормальное рациональное понимание и проходят обработку в миндалине, возникает сильный импринтинг. Более поздние события подобной первоначальной травме могут вызывать такую же реакцию миндалины, вызывая ассоциативные воспоминания и сильное возбуждение, связанные с посттравматическим синдромом. Рассмотрим простой пример. Я всегда любил водить машину. И в прошлом, во время отпуска, с легкостью проводил за рулем по 15 часов. Несколько лет назад, однако, мне довелось ехать пассажиром из Сиракуз в Итаку, штат Нью-Йорк, где я тогда жил. Водитель свернул направо на местную дорогу и оказался прямо перед движущимся навстречу автомобилем. Я сидел на переднем сиденье, где, к сожалению, не работал ремень безопасности. Когда автомобили столкнулись, меня сначала бросило головой в заднее стекло, Затем наша машина перевернулась. Первое, что я помню после удара, это как смотрю из окна и вижу, что с моей головы на землю капает кровь. Рядом стоит медик и рассказывает, что меня вырезают из машины с помощью кусачек. Затем меня осторожно погрузили на носилки и в санитарную машину с подозрениями на повреждение позвоночника. Врачи были поражены тем, что я отделался порезом кожи головы и повреждением запястья. После того, как в скорой помощи мне наложили несколько швов, я был как новенький. Однако, в течение многих месяцев после этого не мог сидеть на пассажирском сидении автомобиля, даже если он стоял на месте. Но прекрасно мог водить свой собственный автомобиль. А вот, сидя на пассажирском месте, всё время всматривался во встречные машины, особенно те, которые приближались слева, со стороны удара во время той аварии. Только после длительных повторных попыток усидеть на пассажирском месте я смог вернуть себе способность ездить пассажиром, не умирая от страха. Много лет спустя приятель подвозил меня в своей машине. Мы свернули на дорогу с плотным движением, и я мгновенно застыл от страха, испытав сильнейший приступ паники. Лишь позже понял, что поворот был очень похож на то место вытоки с подъемом к дороге и магазином справа. Хотя после той аварии прошли годы, Эмоциональная реакция была такой свежей, будто травма произошла на неделе. Травмирующие события могут программировать такие радикально новые места на шкале настройки сознания, что люди, страдающие от посттравматического синдрома, нередко чувствуют, что в буквальном смысле теряют разум. Женщина по имени Алиса, с которой я познакомился на консультации, подверглась сексуальному нападению под угрозой смерти. Когда насильник склонился над ней с ножом в руке, она была уверена, что умрёт. Алиса была не в силах остановить насилие и могла лишь закрыть глаза и постараться не реагировать на боль. Более чем через год после нападения Алиса обратилась к психотерапевту из-за проблем в отношениях со своим другом Джимом. Нередко, когда Джим пытался начать сексуальный контакт, она вспоминала прошлое насилие. Не раз она с криком отталкивала его, несмотря на то, что поощряла близость всего за несколько мгновений до этого. Джим, конечно, смущался и чувствовал, что при любом сексуальном контакте должен был буквально на цыпочках приближаться к Алисе. Постепенно отчуждение между ними нарастало, поскольку проблемы сексуальной жизни перетекали в другие аспекты их отношений, ослабляя все физические выражения привязанности. Алиса не могла понять, почему она реагировала в такой резкой манере. «Насилие случилось давным-давно», — уговаривала она себя. Алиса чувствовала, что должна была забыть об этом. Однако воспоминания продолжали вмешиваться в ее жизнь самым неожиданным и разрушительным образом. Как раз перед их первой встречей со мной Джим задумал взять выходной, чтобы побыть с Алисой в ее день рождения. Когда он неожиданно заявился к ней домой с подарками, она рассердилась, что он вывалил все это на нее без предупреждения. Джим, озадаченный ее реакцией, расстроился до слез, заставив Алису чувствовать себя ужасно из-за того, что она причинила боль человеку, который так очевидно заботился о ней. «Почему я поступаю с ним так?» – спросила она при нашей первой встрече. До насилия Алиса любила секс и была известна большинству людей как девица веселая и беззаботная. По ее мнению, и по мнению тех, кто знал ее хорошо, насилие изменило ее личность. Было также очевидно, что активация повторного переживания Алисы эмоционального фона насилия вызывалась множеством ситуаций. Они включали в себя не только такие очевидные ситуации, как физический контакт, но и, казалось бы, безвредные, например, приятный сюрприз. Любая ситуация, в которой Алиса могла, как и оказалось, утратить контроль, служила спусковым механизмом, вызывавшим сложный набор реакций, включая страх, гнев и ненависть к самой себе. Один из методов лечения такой проблемы заключается в том, чтобы попытаться разрушить автоматизм появления страха, постепенно и прогрессивно подвергая человека ситуациям, вызывающим страх, и одновременно отрабатывая навыки преодоления страха, создающие ощущение самоконтроля. Мы наложили запрет на любые сексуальные контакты между Алисой и Джимом и вместо этого сосредоточились на несексуальных контактах. Алиса должна была направлять Джима, сохраняя все время ситуацию под контролем, пока она заново привыкала к безопасности физического контакта. Немало поработав над случайными и чувственными прикосновениями, Алиса почувствовала себя в силах попробовать более сексуальный контакт. С каждым успешным опытом последствия травмы ослабевали, и Алиса смогла вернуть утраченную территорию на шкале настройки сознания. В один прекрасный день Джим и Алиса рука об руку вошли в мой кабинет, чтобы сообщить о своей помолвке. Феномен травмы открывает удивительную возможность. Что, если можно было бы создать такие же сильные, как травма, положительные переживания, которые могли бы фактически расширить полосу восприятия сознания? Такие положительные травмы были бы сродни корректирующему эмоциональному опыту, описанному Францем Александром и Томасом Френчем в их фундаментальной работе о психоанализе, опыту настолько доказательному и эффективному, что он мог бы изменить личность к лучшему столь же глубоко, как нападение на Алису. Можно ли программировать и расширять ум напрямую? Могут ли люди изменять свою индивидуальность, не тратя месяцы и годы на психотерапию? Думаю, да. Доктор бред получает странные послания. Испытывая наполовину благоговения, наполовину недоверия, я вглядывался в экран своего компьютера. Находившееся передо мной сообщение не было похоже ни на одно из ранее мной полученных. Будучи руководителем психологического консультирования студентов, я привык получать самые разнообразные электронные послания, извещения о переносе встреч, просьбы о помощи, отчеты клиентов о достигнутых результатах, Но с таким письмом я за все годы моей практики сталкивался впервые. Оно гласило следующее. «Развей совсем не стойкий ледяной холод вокруг себя. Построй лестницу ко всему, что знаешь и что можешь увидеть в новом веке. Это только начало. Нам надо так много сделать, и все это перед тобой. Поэтому разведи костер, чтобы возвращаться к нему и изливать поток слов» и чувство облегчения, которое живет здесь. Ты знаешь, что надо делать. Это же ясно, и оно лежит перед тобой, как ковер из медвежьей шкуры с мягким мехом перед очагом. Теплота твоего ума растекается по твоему телу, создавая жар настолько сильный, что глубоко в тебе пылает огонь. Тлеющие угольки ждут сожгучим нетерпением, которое никогда не почувствовать и не услышать. Все тихо. Но течение продолжается, и все хорошо. А россии день Созидателя особыми цветами один за другим. Счастливая радость может видеть грядущее. Подписи не было. Но я знал, кто прислал письмо. Но я не мог понять, зачем его прислали. Те, кто знал меня, понимали, что я был последним человеком, которого заинтересует то, что можешь увидеть в новом веке. Больше всего я думал о своей семье, краткосрочных движениях фондового рынка и той журнальной статье или книжной главе, над которой в данный момент работал. Один из моих любимых девизов для наклейки на бампер гласит «Забудь о мире во всем мире, не забудь включить поворотник». Это в значительной степени отражает то, что я всегда думал о новом веке. Но вот строка «А россии день Созидателя особыми цветами один за другим» встревожила меня. Она звучала неправильно. Одно из преимуществ работы в департаменте психиатрии состоит в том, что там полно людей, готовых высказать мнение о вещах, которые кажутся неправильными. Поэтому я распечатал сообщение и показал его нескольким коллегам. Мнение было единодушным. Автор, вероятно, человек умный, возможно, творческий и, скорее всего, переживающий психотический срыв. В течение следующих нескольких дней на моем экране продолжали появляться сообщения. У всех был тот же настрой и стиль. Они были полны ярких образов и высокопарных выражений, пересыпанных предложениями, выходившими за границы действительности. Например, «Досветятся великие во время западного света. Горя бесконтрольно, они освещают небо вспышками своего сияния из глубины до сели неведомой. Так много лиц и мест, что они покрывают небо в надежде подготовить путь, которым мы должны пройти». Это идет прямо от сердца, в чувствах, которые шепчут тебе о своей силе, повещательным диапазоном максимально громко и мощно. «Живи, частица, ибо день настал!» Ты видел путь, и он лежит здесь во всей своей славе с сиянием в завитке кукурузы. Как поймать частицу среди суматохи дня, и как нам понять значение грядущего, если мы зажаты в каменной скорлупе? Это вопросы, которые разрушают твою душу и зажигают расплав западного неба. Отвергнутая сила ищет путь, лежащий глубоко внутри. Замуруй воспоминания в цементе дня. У волнующей ночи жара больше, чем у холодного дня. Примечательно, что когда я показывал распечатки людям, не имевшим отношения к психиатрии, реакция была неоднозначной. Некоторые полагали, что автору нужна эмоциональная помощь. Другие просто считали письма чепухой. «Удивительно, как много можно написать, не сказав ничего», — сказал один из них. И все же я был убежден, что автор хочет что-то сказать. Сообщения были пронизаны общими темами. Предвкушение будущего пути. Ты видел путь. Сопоставление теплоты и холода. Потребность оставить прошлое позади и обрести чувство силы. Кроме того, повторялись образы – вспышки света, прозрачные формы, морской прибой, небо. Это не было случайной подборкой слов или образов. Как человек Вулвард, автор сообщал что-то. И сообщал это мне. Большинство моих коллег быстро посоветовали мне не отвечать на сообщение. Общее мнение сводилось к тому, что этого человека не стоит поощрять. Хотя никто не сказал прямо, но суть оценок сводилась к тому, что автор сумасшедший. Кто знает, на что он способен. Не стоит его поощрять. Умственные эксперименты Наступили праздники, и психологическое консультирование текло вяло. Два студента уже отменили свои визиты. Это означало, что у меня будет время для эксперимента. В прошлом году я провел много таких экспериментов. Большинство из них касалось методов, позволяющих лучше определять и контролировать проблемные поведенческие модели. Например, я всегда был склонен к приступам промедления. С тех пор, как я мальчишкой подрабатывал доставкой газет, помню, что уклонялся от завершения задач. В большинстве случаев эти задачи не были опасными или трудными. Это могли быть очень простые действия, скажем, звонок по телефону или выполнение поручения. Но я избегал их до тех пор, пока уклоняться далее становилось невозможно. Последствия, по крайней мере, страх перед последствиями, выводили меня из промедления. В своих экспериментах я нашёл, что моё промедление чрезвычайно зависело от состояния, то есть когда я находился в определённом физическом и эмоциональном состоянии, я был намного более склонен к промедлению, чем в других случаях. Например, если замечал, что начинал тормозить и затем совершал ряд очень быстрых, напряжённых и резких физических движений, например, боксируя с тенью, то довольно быстро входил в состояние возбуждения, в котором промедление, казалось, стаяло. Кроме того, если я погружался в состояние глубокой медитации и успокаивал свои мысли, мне становилось легче браться за задачи и доводить их до конца. В тот день я собирался провести интересный эксперимент. Я давно заметил, что во время медитации на ум часто приходят случайные образы и фразы. То же происходило в первые мгновения после пробуждения от глубокого сна. Иногда вторжения принимали форму эмоционально-нейтральных предложений, типа «нужно повернуть в эту сторону». В другой раз это могли быть образы, такие как автомобиль, врезающийся в сугроб. Образы или предложения были неизменно мимолетными. И я прогонял их из головы и возвращался к своим делам. В тот день, однако, я решил исследовать их более тщательно и придумал для этого гениальный способ. Я знал, что вторжения были самыми яркими, когда я погружался в глубокое состояние концентрации и расслабления. С наибольшим успехом этого состояния можно достичь, слушая музыку с часто повторяющимися фразами, как в ранних работах Филиппа Гласса. В подобном состоянии я мог в прошлом давать себе гипнотические установки, используя технику сведения рук вместе. Возможно, подумалось, я смогу использовать это состояние, чтобы делать иные внушения. Моя идея состояла в том, чтобы, сидя за столом, погрузиться в состояние сосредоточенного расслабления. Когда случайные мысли или образ придут мне на ум, я зафиксирую их на компьютере. Печатаю быстро, поэтому решил, что сумею легко поспевать за шальными мыслями, проплывающими мимо. В невыразимом предвкушении я питал надежду — что смогу раскопать с помощью этой техники какие-нибудь интересные идеи. Возможно, интуитивно распознаю будущий курс рынка или пойму смысл жизни. Я сел за компьютер и начал индукцию. В наушниках у меня звучала музыка в 12 частях Гласса. Чтобы войти в нужное состояние, закрываю глаза и пристально гляжу на тёмное поле зрения. И вот в темноте замечаю область светлее, чем остальные. Очень часто, но не всегда она находится ближе к одной стороне поля зрения. Тогда я сосредоточиваю внимание на свете и свожу вместе глаза, как будто глядя на что-то совсем вблизи, пытаясь как бы расширить свет. В течение нескольких минут все поле зрения светлеет, хотя мои глаза еще закрыты. В этот момент глаза обычно закатываются, и иногда я замечаю быструю пульсацию глазных яблок и век. Хотя бодрствую нахожусь в полном сознании, но кажется, что пребываю в фазе быстрого сна. Открыв глаза, я, как правило, чувствую себя очень отстранённым от мира, удалённым от забот и проблем дня. В эксперименте, однако, я, находясь в состоянии медитации, планировал печатать, записывая поток вторгающихся мыслей. Я не знал, чего ожидать. Может ли печатание разрушить или изменить поток мыслей? Когда эксперимент начался, я с удивлением осознал, как быстро летали мои пальцы по клавиатуре, фиксируя внезапно пришедшие мысли. Я изо всех сил пытался не подвергать цензуре и не анализировать то, что печатал, полностью переключив внимание на свет. В какой-то момент заметил быстро промелькнувший образ, детский рисунок, выполненный в основных цветах. В левом верхнем углу сияло солнце, а в верхней части изображало синее небо. С правой стороны высовывалась рука, держащая лейку. Капли воды падали на ряд маргариток. Картина продержалась всего секунду и исчезла. Вскоре после этого я перестал печатать. Открыв глаза, почувствовал свою обычную отрешенность, только на этот раз сильнее. Посмотрел на монитор и прочитал то, что напечатал. Холод пронизал меня. Никогда не писал я ничего подобного. Более того, не мог вспомнить, чтобы вообще печатал большую часть из этого. Одно предложение сразило меня наповал, а «России день Созидателя» особыми цветами один за другим. Я знал без тени сомнения, что фраза относилась к увиденной мной картине, но это предложение не могло родиться в моем хорошо организованном уме. Испытывая наполовину благоговения, наполовину недоверия, я вглядывался в экран. И вспомнил, как думал, что ни при каких обстоятельствах не смогу написать глупости в духе Нью-Эйдж, появившейся на моем мониторе. Я невольно содрогнулся. Это было моим первым и самым сильным осознанием того, что я не был цельной личностью с неделимым умом и идентичностью».